Этнос отраженного света Может показаться, что, утверждая невозможность существования активного этноса без пассионарного толчка, мы погрешили против собственного тезиса. Например, хазары стали известны византийским и персидским авторам в IV веке, а армянским в III веке. Но не меридиональный толчок II века, от Сканзы до Палестины, ни широтный толчок IV века, от Аравии до Северного Китая, не должны были их задеть. Каким же образом объяснить особенности их этногенеза в течение тысячи лет и образование многочисленных реликтов – гребенских и нижнедонских казаков, астраханских татар и краимов Крыма? Короче говоря, хазары вели себя как полноценный этнос, прошедший все фазы развития, но за счет чего? Русский летописец правильно сопоставляет хазар со скифами. под которыми его источник Георгий Амартол подразумевал древнее досарматское население южной части Восточной Европы. В то время, когда степные водораздельные пространства захватывались последовательно сарматами, третий век нашей эры гунами, IV век нашей эры болгарами, V век аварами, VI век мадьярами и печенегами, хазары спокойно жили в густых прибрежных зарослях, недоступных для кочевников. с коими они всегда были врагами. Благодаря столь благоприятным природным условиям, хазары, потомки древнего европеоидного населения Западной Евразии, жили как этнос-персистент до конца VI века, когда ситуация изменилась крайне резко и неожиданно. Самая важная роль в хазарском этногенезе выпала на долю новорожденного этноса древних тюрок – тюркютов, как принято их называть, чтобы избежать терминологической путаницы смешения этого этноса с прочими тюркоязычными племенами. Возникли тюркюты так. В 439 году небольшой отряд князя Ашина бежал из северо-западного Китая от победоносных и безжалостных табгачей. Состав этого отряда был пестрым, но преобладавшим этносом были сяньбийцы, то есть древние монголы. Поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с аборигенами, тюркюты сделали своей узкой специальностью плавку железа и выделывание оружия. В 552 году их первый хан Тумын одержал победу над жужанями господствовавшими в степи в IV-V веках. Так был создан великий тюркютский каганат. Младший брат Тумына, хан Истими, был поставлен во главе войска, имевшего задачи подчинения западных степей. Истими дошел до дона и берегов Черного моря. Некоторые племена бежали от него, другие подчинили силе оружия, а третьи сочли за благо помочь завоевателю. дабы разделить с ним плоды победы. В числе последних оказались хазары и болгарское племя Утургуров, жившие между Кубанью и Доном. Когда же в начале VII века Великий Каганат распался, то хазары и Утургуры оказались в составе западного Каганата. Те и другие искренне помогали своим новым правителям в войнах против Византии и Ирана. Однако в западно тюркюском Каганате два племенных союза образовали две партии, боровшаяся за власть над бессильным ханом. У Тургуры примкнули к одной, а хазары, естественно, к другой партии, а после ее поражения приняли убежавшего царевича себе в ханы. 650 год.